Анатолий и Сергей. Мариенгоф и Есенин прожили вместе под одной крышей, вернее под несколькими крышами, так как переезжали больше, чем Есенин с любой из своих жен. И фотографий совместных у них столько, сколько у Есенина нет ни с одной женщиной. Мало того, Их больше, чем снимков у Есенина со всеми его женами и любимыми вместе взятыми. Какую-то конкуренцию составляет Айседора Дункан. Но тут другая история. Это не сами Есенин и Дункан фотографировались. Это их, как одно из самых известных пар, фотографировали зарубежные репортеры. Происхождение фотографий Мариенгофа и Есенина иного свойства. Им ужасно нравилось себя запечатлевать. Они были уверены, что это для истории. Есенин посвятил другу самую главную свою теоретическую работу «Ключи Марии» 1918 год с любовью Анатолию Мариенгофу, лучшие поэмы «Маленькую Сорокауст» 1920 год и драматическую «Пугачев» 1921 год, а также стихотворение «Я последний поэт деревни». И еще одно пронзительное посвящение «Прощание с Мариенгофом 1922 года» «Среди прославленных и юных ты был всех лучше для меня». Еще раз для закрепления повторим. Среди прославленных и юных. Ты был всех лучше для меня». После этих строк оспорить значение мариенгофа в жизни Есенина нельзя. Надо самого Есенина отрицать. Ни Клюеву, ни Орешину, ни Клычкову, ни Насеткину, никому другому он такого не говорил. Мариингоф посвятит Есенину стихотворение «На каторгу пусть приведет нас дружба» и «Утихни, друг, прохладен чай в стакане» поэму «Встреча». Есенин и в пору дружбы и после смерти будет упоминаться во многих его стихах. Это было высокое чувство. О таких отношениях слагают песни и пишут романы. Как Пушкин с Дельвигом дружили, так дружим мы теперь с тобой, писал Мариенгоф и вовсе не кривил против истины. Понятно, что могут нам сказать по этому поводу. Не было бы Есенина, не было бы никакого Мариенгофа. Щедрый рязанский лель пригрел на груди змею с лошадиным лицом Толю, а тот позже отблагодарил черной без вранья неблагодарностью написав известные мемуары. На самом деле все как раз наоборот. Когда бы Мариенгоф писал и жил отдельно от Есенина, он остался бы как отдельный стихотворец и писатель вполне себе первого ряда. Ну или полуторного, потому что там такой первый ряд был, глаз не хватит вершины разглядеть. Что поделать, да? Есенин – национальное достояние. Есенин был настолько велик, что оказался способен заслонить кого угодно. Собственно, и заслонил. Кажется, даже великий поэт Николай Клюев не вполне выбрался из-под есенинской тени. Но они, Сергей и Анатолий, после выхода многочисленных совместных сборников, задумали выпустить книгу «Эпоха» Есенина и Мариенгофа, даже написали для нее манифест и в очередной раз сфотографировались вдвоем. Долгое время, по меркам своей стремительной жизни, Есенин, безусловно, воспринимал своего друга как равного. Вдвоем они хотели сочинить две монографии о художнике и эмажинисте Георгии Якулове и о великом скульпторе сергея конёнкове к нему одно время они постоянно захаживали в гости выход этих книг анонсировала их издательство и машинисты но руки видимо так и не дошли позже не раз заводили речь о другом совместном сборнике на обложке которого было бы написано есенин и мариингов хорошая книга стихов подписи есенина и мариенгофа стоят под дюжиной иммажинистских манифестов. Характерно, что с крестьянскими поэтами Есенин никаких совместных манифестов не выпускал. Любой исследователь, пытающийся отлучить Есенина от иммажинизма и изучающий его исключительно по ведомству почвенников, неизбежно вынужден обходить эти очевидные вещи. Неужели это означает, что у Есенина был дурной вкус? раз он выбрал себе такого собрата? Или он не разбирался в людях? А мы теперь такие умные выросли, что разбираемся? В Пензе, в здании по улице Московской, 34, до революции размещалась частная гимназия Пономарева. Там учился и там собрал поэтический кружок Мариенгов. А сейчас в этом здании находится магазин под названием «Орликино». Знаковое совпадение. По сей день многие воспринимают не столько Мариенгофа, сколько его цирковой образ. Орликин, клоун, акробат, даже шут. Всего лишь маски, которые выбрал себе Мариенгоф. На самом деле он реформатор рифмы, создатель собственной уникальной поэтической мастерской, Своей, узнаваемой только для него характерной манеры, Кого-то отталкивавший, кого-то завораживавший, По черным ступеням дней, по черным ступеням толп. Поэт или клоун, иду на руках, У меня тоски нет, только звенеть, Только хлопать, «Тарелка-мелун-зин-бах!» Многие купились на эти его под куполом кульбиты. Кто-то аплодировал, кто-то свистел, но только самые внимательные догадались, что кричит он столь дерзко и громко далеко не всегда для того, чтобы на него обратили внимание. Иногда он кричит так, как кричат дети, чтобы напугать то, что самих их приводит в ужас. К тому же маска шутовства дает возможность, кривляясь, говорить о самом главном и самом страшном. Шут потом станет частым персонажем стихотворных драм Мариенгофа. Да и кто герой его романа «Циники как нетрагические шуты»? Можно сказать, что повествование романа «Бритый человек» тоже идет от лица шута. У Мариенгофа Есенин многому научился. Поэту Владимиру Эрлиху Есенин говорил, что у него в Пугачеве рифмы, как лакированные башмаки. В самом широком смысле, и в прямом, и в переносном, лакированные башмаки в жизни Есенина появились от Мариенгофа. Есенин с удовольствием надел их, прибрав лапти. Еще Вадим Шершеневич заметил, «Краевое созвучие, рифма, ассонанс, диссонанс не может исчезнуть, но, вероятно, ей суждено пережить какую-то очень сложную и трудную эволюцию. В этом направлении сейчас много работает иммажинист Мариен Гофф, разрабатывающий трудолюбиво рифмы, основанные на переходных ударениях. Несомненно, под его влиянием Есенин стал рифмовать «смрада сад», «высь лист», «кто ртом», «петь третий» и так далее. О том же говорили даже за границей. Например, польский поэт и переводчик Леонард Подгорский-Околов В статье о рифме писал тогда, что разноакцентная рифма Мариенгофа просматривается в рифмовке Есенина. Но не только в рифме дела. Есенину до 1919 года вообще не была свойственна своеобразная поэтическая ирония, разве что в народном смысле, по линии озорной частушки. Иронизм человеческий, почти уже тактильный контакт с читателем в стихах, новая, слегка то и сильно провоцирующая интонация, откровенность на грани скандала, все это безусловное наследство дружбы с иммаженистами, особенно с Мариенгофом. Мариенгофа в творчестве Есенина, можно обнаружить не только в кобыльих кораблях» или в «Пугачеве», но и в цикле «Москва-Кабатская» и в лирике последних двух лет. Обратите внимание, насколько свободное строение строфы и нарочито элементарные точные рифмы таких стихов Мариенгофа, как «Я не хочу, чтобы печалились и сожалели» или «Друзья, как быть?» Не любят стихотворцев ныне, Интонационно схожи с поздними Маленькими поэмами Есенина «Русь уходящая», «Русь советская» и так далее. Оцените, например, такой фокус. «О сверстники мои!» «Бунтовщики!» «Друзья!» «Мнель видеть вас в покорном равнодушье?» «Печально осень на Руси!»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 У женщин не найдешь. С полей обрызганные солнцем люди везут навстречу мне в телегах рожь. Это могло быть одно стихотворение. Но первая строфа тут мариенгофа а вторая и третья из разных стихов Есенина. Парадокс лишь в том, что это новое вольное как бы уставшая, на три пуговицы расстегнутая стихотворная манера, появилась у Мариенгофа после всех его имаженистских выходок в 1922 году, а Есенин, упомянутый цикл маленьких поэм, написал года два-три спустя. Есенин вовсе не обязан был хранить в душе благодарность милому Толе за дружбу и в известном смысле сотворчество. Есенин был гений, ему простительно, но для потомков не будет лишним отдавать себе в этом отчет. На друга своего Мариенгофа Есенин еще в разгар их дружбы немного озлился, сказав, что Толя ничему не молится, а нравится ему только одно пустое акробатничество. На эти есенинские слова любят ссылаться безмерно почитающие Есенина и столь же безмерно не любящие Янгофа. В них, да, есть правда, но не полная, не вся, и образы его с каждым годом становились все более органичными, и он молился. Быть может, родине в меньшей степени, чем Есенин, хотя и родине тоже. Но товариществу, дружбе и высокому искусству молился точно. И этого немало. Сегодня вместе тесто стиха месить Анатолию и Сергею. Поэтическая дружба была для него священно действием. А когда дружба иссякла, и поэзия отошла. «О, други!» Нам земля отказывает в материнстве Пусть будем мы в своей стране чужими Делить досуги с ними мудрено Они целуют в губы нелюбимых Они без песен пьют вино Не говорите ж стихотворцам горьких слов В пустыне жизнь, что легкий дым Но хлеб черствее, чем каменья мы сами придадим торжественному запустению любимые сады стихов. Неожиданно выяснилось, что Мариенгоф в поэзии и в поэтической дружбе, а эти вещи для него, пожалуй, равнозначные, не лукавил и не кривлялся. Долгое время он весь был соткан из этого. Читавшие в начале 1920-х годов строки Мариенгофа о том, что он сам предаст запустению свои любимые стихотворные сады, могли подумать, что он опять кокетничает. Но тут была правда. Его поэтическая страсть скоро сойдет на нет. Окончательный распад дружбы с Есениным тут являлся едва ли не главной причиной. Пока Есенина... мотала по Европе и Америке, Мариенгов несколько раз совершил те или иные оплошности. То пытался выудить у бениславской без ведома Есенина, главу из Пугачева для публикации, то не передал какой-то причитающийся гонорар сестре Есенина Кате, которая переехала в Москву, а она потом нажаловалась брату. Но, вернувшись в Россию, Есенин сбежал от Дункан, и захотел вновь поселиться с Толей вместе, а Айсидору послать туда же, куда послал всех предыдущих жен. Мариенгоф предложил Есенину вернуться в их бывшую квартирку на Богословском. Есенин, согласно воспоминаниям Мариенгофа, отказался, сказав, что ни к чему пытаться усидеть на чужом облучке. Тут у тебя, Толя, жена, сын. На самом деле Есенин некоторое время все-таки жил с молодой семьей мариенгофа но это уже не прежняя их жизнь была. Почти ничего от нее не осталось, только адрес жилплощади. Одно время они вроде бы задумали на двоих купить новую квартиру. Некритина, по-женски осознавая, что мужа этот золотоголовый может утянуть за собой, делает любопытный вывод, чтоб сергей александрович не брал в оборот толю надо его влюбить и знакомит есенина с актрисой августой миклашевской незамужней известной и очень красивой надо сказать некритина угадала есенин видит миклашеввскую пришедшую к ней в гости на богословский и немедленно увлекается ею все это какое то время длится Но настоящий причем в самом прямом смысле близости у Есенина с Миклашевской, не складывается. Есенина опять качнула к милому Толе. Но что-то накопилось уже, что-то надорвалось, и не приживалось больше. И клубок этот не распутаешь, сколько ни тяни за нитку, то один узелок, то второй, и вызвать всех свидетелей не удастся. не прикипала душа Трещина пошла все глубже и глубже. Если б Мариенгов поступил так же, как Есенин, оставил бы семью, жену, ребенка, но он не умел так обходиться с ближними, как Есенин. У Есенина была одна цель – поэзия. Все остальное должно было способствовать написанию стихов, продвижению даже не вверх, а ввысь. Мариенгов такие ставки на поэзию уже не делал. Напротив, с необычайным удовольствием он писал, «Ах, милый плут! Ах, дорогой сынишка! Ты продолжаешь славный род, Как солнышко любовь печет. Но что это? Мой юный друг уже разинул рот? Прощай стихи и вдохновению крышка, Сейчас каналья заорет». У Есенина было четверо детей, от трех женщин и ни одного подобного стихотворения. Он вообще не понял бы, о чем тут речь идет. Что значит «прощай стихи»? Как это понимать? К тому же Есенин по-прежнему хотел быть вождем, но теперь уже почти точно решил, что имажинисты — это прошлое, пройденное. И был прав, увы, а команду нужно набирать другую. Все чаще он виделся с теми, кого, по большому счету, оставил в 1919 году. Крестьянская компания. Орешин, Клычков, прочее. Даже Клюева вспомнил. Есенин встречается с Троцким. И хотя дарит ему последний номер гостиницы для путешествующих в Прекрасном, но неожиданно много говорит именно о крестьянских поэтах. О том, что им... Негде публиковаться, все их обижают. и Есенин хочет создать свой журнал и список авторов Мариенгофа уже не вписывает. К черту Толю! И Вадима Шершеневича тоже. И маженисты его уже не волнуют. Еще волнует общий бизнес, но Мариенгоф, судя по всему, сознательно обанкротил летом 1924 года Стоила Пегаса, после чего уехал с женой в Берлин и Париж. Есенин, как совладелец кафе, был уверен, что бывший друг его обокрал. Впрочем, есенинские подозрения ничем не подтверждаются. Кафе действительно прогорело. Мариенгоф и сам бедовал, а на поездку они с женой копили целый год. Встречу по возвращении Мариенгоф описывает так.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 Неразлучные разошлись. В сентябре 1924 года Есенин в компании поэта Грузинова объявит о роспуске группы иммажинистов в газете «Правда». И «Правда» это публикует, подтверждая тем самым высокий даже государственно значимый статус иммажинистов. Достаточно сказать, что больше в те годы Ни одна литературная группировка на всю страну о своем распаде не объявляла. Имажинисты в лице Мариенгофа, Шершеневича, Ивнева, Кусикова, Афанасьева, Соловьева, Ройзмана и братьев Эрдманов ответят, что никто Есенину этого права не давал распускать их. Но они переоценивали свои возможности. Не то, чтоб имажинизм был бессмыслен без Есенина. Тут сложнее. Самое время менялось. В бетон заковывалось. Какие тут еще иммажинисты? Школа образа. После заявления Есенина, наркомпрос тут же закрыл журнал «Гостиница для путешествующих в Прекрасном». Власть иммажинисты раздражали все сильнее. А зачем им журнал, если группы уже нет? Так что застойла Пегаса, Есенин в любом случае отомстил товарищам. Но в 1925 году, последнем в жизни Есенина, у него все-таки вырвалось затаенное с 1919 года «Эх вы сани! А кони! Кони! Видно, черт их на землю принес!» Помните, у мариенгофа было... «Эй, вы дьяволы, кони, кони!» Такие веселые стихи, но ведь это апокалиптические кони, везущие в смерть. Их потом еще Высоцкий запряжет, едва ли догадываясь, кто этих коней выпустил на волю первым. Словно предчувствуя что-то ужасное, Мариянгов решает позабыть все эти суетные глупые раздоры и навещает Есенина в психиатрической лечебнице. Вяточка менялся так скоро, так страшно, как будто товарища действительно уносила на чертовой тройке. Из романа «Без вранья». По коридору прошла очень красивая девушка. Голубые большие глаза и необычайные волосы, золотые как мед. «Здесь все хотят умереть. Эта Офелия вешалась на своих волосах», — сказал Есенин. Марингов запомнил эту Офелию, эти волосы, как мед, эти слова. Потом, годы спустя, он из раза в раз будет возвращаться к этим последним встречам и гадать. «Может, надо было как-то иначе себя повести?» что-то сделать и Есенина спасти. Но Есенин же не просил его спасать. Да и как можно спасти того, кто сам себя приговорил? 23 декабря 1925 года Мариенгоф сидел на скамеечке возле камерного. Вдруг откуда ни возьмись Есенин. Такой же ласковый, как и прежде, словно и не было ничего, никаких ссор. «Мартышона поджидаешь?» «Ну да, Вятка». «Толя, ты любишь слово «покой»?» «Слово «люблю», а сам «покой» не особенно. А хорошее слово, Тальнюха. От него и комнаты называются «покоями» и «покойник». «Ну, пойду попрощаюсь еще с одним человеком». «С кем это, Сереж?» с Пушкиным через пять дней Есенин повесился в самоубийстве друга Мариенгов никогда не сомневался как в общем и все остальные но в отличие от многих причин и самоубийства понимал память о друге Мариенгов пронесет через всю жизнь доказать это несложно ни о ком он не напишет столько болезненных и ностальгических слов Надо, наверное, это сказать, наконец. Мариенгов очень любил Есенина. Только отца, жену и сына он любил так же страстно, ревнимо и непреодолимо. После смерти Есенина всерьез стихов Мариенгов сочинять больше не станет. Лишь иногда по инерции, а те, что напишет, их могло бы и не быть. Более того, иных действительно лучше бы и не было. В имажинизме слова Мариенгофа сияли, порой мертвенно-цирковым блеском, порой солнечным, а потом раз — и сиять перестали. Как будто Орликин снял маску, и мы увидели уставшего, постаревшего человека, нервного, неровного, впрочем, еще очаровательного, еще помнящего то, что он умел когда-то, пока был поэт. или клоун, и шел на руках, получался ошеломительный дзинбах. Потом перешагнул за середину, встал на ноги и понял, что пора заняться другим делом. Были у Мариенгофа как минимум три попытки заговорить новым поэтическим голосом. Стать детским поэтом в конце двадцатых, военным поэтом сороковые роковые, -роковые. и авторам поэтических афоризмов «Самая последняя попытка». Все три истории заслуживают рассмотрения, но, по гамбургскому счету, вышеназванное любопытно лишь в том контексте, что это написал тот самый Анатолий Борисович. «Орликин старел камелун, его не Есенин съел, он просто закрыл свой цирк».